Голова 4 На каждом привале Оксана прихорашивалась. Отросшие волосы она заплела в две смешные косички. Только тогда Фома обратил на них внимание. «А ведь ты не рыжая, ты русая». «Ну и что?» — был насторожённый ответ. «Врёшь много. Говорила, что сроду, мол, не красилась». «Когда это я так говорила?» — В тот день, когда мы с Борькой тебя нашли. Оксана фыркнула. Глаза ее смеялись. — Ну, соврала, подумаешь. Бессовестная, да? Не женское это дело совесть иметь. — Маленькая ложь, Штирлиц, порождает большое недоверие, — проворчал Фома, пытаясь выглядеть рассерженным. Он сосчитал царапины, сделанные ножом на ложе карабина. Тридцать ровно. Сегодня пошел 31 первый день путешествия. Бау не обманул. Он сам вместе с учеником проводил Фому и Оксану до восточной границы своих владений, причем ученик все время шел впереди, демонстрируя конфуцианскую добродетель. Путь был не из приятных, но все обошлось. Бао сделал даже больше, чем обещал. Подал на границе дымный сигнал, дождался восточного соседа и передал ему путников с просьбой оказать содействие. Наверное, сосед, маленький смуглый малаец, чье имя Фома не запомнил, был рад погасить старый должок, оказав Бао услугу. Шли быстро, нигде подолгу не останавливаясь и почти не разговаривая. Хозяин знал от силы полсотни английских слов, а Фома и не стремился к общению. Кожная болезнь, поразившая лицо и руки малайца, запросто могла оказаться проказой кое у кого из хуторян в бедных оазисах зримо проявлялись те же симптомы. Оксану не пришлось долго уговаривать есть только из своей посуды и только то, что дал в дорогу Бао, и не спать в местных лачугах. Оксана была в ужасе и обрела счастье не раньше, чем смогла вымыться с мылом и песком и выстирать одежду. Произошло это уже в гостях у Петера Вандершунта, огромного веселого голландца, ни в какую не желавшего отпускать две пары рабочих рук. Владение Петера живо напомнили Фоме его собственный бывший фиот. Вроде крепкий, а некоторые оазисы можно даже назвать процветающими. Ну и что? Та же жизнь без цели и смысла, то же сомнительное благосостояние в награду за бесконечный монотонный труд. Тот же бег белой крысы в лабиринте. Даже не бег, сидение на месте. Бегущая куда-то крыса может хотя бы надеяться. Петр обильно кормил и поил пивом. Мутным, но приемлемым на вкус. Петр расписывал блистательные перспективы. Решено. Друг Томас станет его помощником, вторым лицом в Феоде и наследником. Девушка Оксана может стать женой Томаса и менеджером в лучшем и крупнейшем оазисе. Ей тоже придется работать в поле, но она будет леди-босс. Ну как, соглашайтесь. Фома не мог понять, то ли Петр глуп, то ли нарочно придуривается. Вообразить, что человек, еще недавно бывший феодалом, согласится пойти в подручный к другому феодалу это что-то. Наверное, Петр так и не поверил в то, что Фома ушел добровольно. Знаем, мол. Выгнали, а? Пришлось уносить ноги. Понимаю. Ну, не хочешь, не говори, твое дело, а только меня не проведешь чудес не бывает. Петр владел Феодом всего лишь третий год. Он просто не дорос до чудес. Ссориться с ним не было нужды. Серой ночью Фома и Оксана просто ушли, покинув в хижине жизнерадостно храпящего хозяина. В который раз Фома шепотом предложил Оксане остаться. Гляди, хорошие места, и феодал вроде ничего парень. Оксана лишь упрямо мотнула головой. К востоку от владений Вандершунта лежали еще два феода, а за ними подошедшим до Петра сведениям, не было уже ничего, кроме голой пустыни. Ни оазисов, ни воды, ни пищи. Петр особенно напирал на это обстоятельство. «Куда идете, глупые вы люди? Зачем? Хотите помереть? Есть способы менее мучительные. Хотите жить? Оставайтесь». Сколько раз Фома убеждал людей в том же, и свежевыброшенных на плоскость перепуганных новичков, и непрекаянных хуторян, занятых поисками лучшей доли. Случалось, добивался своего. А иной раз нет, и тогда переставал видеть глупцов в упор. Но дураки же и есть. Разве закон дуракам писан? Адьё, скатертью дорога. Ищите и обрящите. Какую-нибудь ловушку. А высь угадаете на такую, которая не заставит долго мучиться. Наверное, тоже подумал и Петер. Во всяком случае, он не предпринял попытки догнать и остановить спутники его больше не видели. Беспокоил экспериментатор и беспокоил как раз тем, что не вмешивался. Не строил на пути непроходимых барьеров, не насылал горизонтальных смерчей, не внушал непреодолимое желание вернуться. Сначала Фома недоумевал, потом плюнул. Могло случиться и так, что неожиданное развитие эксперимента экспериментатор посчитал тоже интересным. Почему нет? потому что все эти рассуждения чисто человеческие, а экспериментатор не человек, и пути его неисповедимы? Верно. Но как быть, если человек не может ответить на вопрос, который, к тому же, он не в состоянии правильно задать? Только и остается, что цепляться за свое, привычное, человеческое. Зыбкое, но опора. Шесть дней путники пробирались на восток по чужим землям. Четырежды Фома видел вдали оазисы, но свернул лишь к последнему, и то лишь потому, что подошли к концу запасы пищи, а главное воды. Хуторяне, все как один чернокожие, держались недружелюбно, на натуру обмен не шли, и Фома, озлобившись, произвел реквизицию. На следующий день пришлось отстреливаться неизвестно от кого. Надо думать, Путников вытропил местный феодал, пылая праведным гневом. Перестрелка издали кончилась ничем, Охотник убедился, что дичь умеет кусаться, и благоразумно отстал. А потом началась пустыня. Без людей, без воды, без края. Петр не пугал, он говорил чистую правду. Поначалу еще попадались пустынные дыни Сама. Оксана морщилась, ей не нравился их вкус, но Фома запретил притрагиваться к воде. Удалось даже собрать небольшой запас дынь и продержаться на них полдня, после того, как пошли совершенно безжизненные пески. Ловушек и подлянок не становилось меньше, изменился лишь их состав. Куда-то исчезли, например, летающие нити, реже попадались раскаленные вихри и черные провалы, зато участились гравианомалии, больше стало грибниц пыхтунов, больше танцующего песка и воющего песка. Забучего песка тоже. По большой дуге обошли громадный, Три сотни шагов в диаметре и полсотни в глубину песчаный водоворот. Десятки, если не сотни тысяч кубометров, ползущего по часовой стрелке, постепенно ссыпающегося к центру воронки песка, издавали громкое, равномерное шш. Оксана, поежившись, сообщила, что близ ее дома в Ростове Великом иногда так шипит котельная. Цепь скальных лбов протянулась хребтом до исторического чудища. Взобравшись наверх, Фома долго рассматривал в бинокль местность, лежащую дальше, к востоку, и не видел ничего, кроме унылых барханов. Оксана требовала дать посмотреть ей, дышала в ухо, вынуждала зря тратить слова. На следующий день она поняла, что при жаре и недостатке воды надо молчать. А пить так, чтобы только смочить полость рта. За минувшие дни Фома успел досото наслушаться болтовни и узнал о своей спутнице много нового. Впрочем, сведения не содержали сенсаций. Друзья, подруги, козни тех и других, вредные училки, смешные школьные случаи, непонимание родителей, планы на будущее, которым теперь вряд ли суждено сбыться. Все это Фома относил к информационному шуму и слушал в полуха, если вообще слушал. Иногда рявкал. Иногда ограничивался тяжелым взглядом. Он узнал, что Танька Машкина и Лилька Семчук собираются после школы податься в Москву на заработки, И всему классу понятно, о каких заработках идет речь. Те еще шлюшки, пробы ставить негде. «Звали меня, ты представь, да?» Бесценной информации, нечего сказать. Наконец настал день, когда Оксана расплакалась, увидев свое лицо в зеркальце пудреницы и назвала себя дурой. Зачем она потащилась в эту ужасную пустыню? Ну зачем? Разве плохо жилось на старом месте? На крайний случай можно было остаться у китайцев, А еще лучше у Петера. Он сильный и веселый. Дура. Дура. Мелкой рябью полз по склону бархана белый песок. Смотреть на его течение и не думать о воде было невозможно. «Я виноват?» — со злым сарказмом спросил Фома, через силу шевеля распухшим языком. «Да, и ты. Я всего-навсего дура, а ты подлец. Зачем уговаривал не идти с тобой? Не уговаривать побить надо было». «Я же не знала, что ты сумасшедший!» Фома отвернулся. Сознавая, что девчонка отчасти права, он имел для нее в запасе много справедливых и язвительных слов, бесполезных, как все не ведущие к цели. «Пусть покричит!» «Кому-то достаточно выразиться поэнергичнее, кого-то тянет выговориться перед терпеливым слушателем, а кому-то дай побеситься, и все пройдет». Оксана швырнула в него пудреницей. Поплакала еще немного, повсхлипывала и сердито потребовала воды. Фома достал все бутылки, пустые и полные. Оксана должна была видеть, воды осталось намного меньше половины. Вода командовала забыть о возвращении назад. Вода была большим начальником. «Два глотка!» – распорядился он. «Два маленьких глотка!» И был готов немедленно отнять бутылку, если бы девчонка, не выдержав, выпила больше. Он непременно влепил бы ей хорошую пощечину для ее же блага. Пришло время быть жестоким. Феодалу ли не знать, как пропадают не за понюх табаку неприспособленные новички? Любой феодал повидал их предостаточно. Истеричных психов, легкомысленных разгильдяев, набитых по макушку дурацкими предрассудками о ценности собственной личности и гарантированных свободах несчастных заложников привычных иллюзий. А на плоскости новичок никто, и звать его никак, пока он чему-нибудь не научится». В некоторых отношениях плоскость устроена предельно просто. Но Оксана отпила ровно два глотка, вернув Фоме бутылку с выражением высокомерного презрения. Фома не счел нужным отреагировать ни голосом, ни взглядом. «Умница, девочка», — подумал он. «Валяй, ненавидь своего мучителя. Ненависть придает силы. Надо идти дальше, назад пути нет. Впереди неизвестность. Но ни одна сволочь не заставит меня поверить, что эти пески бесконечны». Жаль, что убедиться в этом можно только ногами. «А ты не пробовал выспать карту этой местности?» — однажды спросила его Оксана. Было это давным-давно, ещё во владениях БАО. «А как же?» — отвечал Фома с иронической ухмылкой. «Пытался много раз. Однажды карту Москвы выспал. Большую, настенную. Как бы тебе объяснить? Управлять можно какими-то деталями, а не всем содержанием сна». Во сне человек редко гуляет по надоевшим местам, ведь сны — это стремление к чему-то. Во сне я чаще всего на земле, а не здесь. Зачем мне карты плоскости? И где гарантия, что карта будет настоящей картой, которой можно верить, а не моей фантазии? Теперь ему казалось, что он сумел бы выспать карту окрестностей. Быть может, не стоит идти все время на восток? А если ближайший источник воды прячется за дымкой всего в нескольких километрах к северу или югу? А если целый оазис? Магеллан умудрился пересечь почти весь Тихий океан, не встретив ни одного острова, хотя их там как грязи. Неблагодарное это занятие — поиск наугад. Фома выпил лишь один глоток воды. Он знал, что и три глотка не утолят жажду, но один глоток заставит двигаться. На три приема встать — через силу вздеть на плечи отощавший рюкзак и до следующего привала брести дальше на восток. У них оставалось еще полбутылки воды, когда они нашли оазис. Полбутылки. Мало это или много? Имея терпение, можно растянуть на сутки. И еще суток двое, максимум трое, можно идти совсем без воды. Потом конец. Скорее всего, он наступит даже раньше, Чуть только полуобморочный путник перестанет замечать характерные признаки ловушек. Пусть не висит над головой пылающая жаровне Солнца. Пусть терпим зной все одно. Сухой воздух сосет из тела влагу алчно и неутомимо. Насосавшись, бросит сухую мумию. По сравнению с безводными пустынями Земли разница только в сроках. Сахара убьет быстрее. Плоскость растянет это удовольствие, хотя и не намного. Нет человек убивает сам себя. Сидел бы дома, погрязнув в трясине каждодневных мелочей, возился по хозяйству, заботился о пропитании, растил детей, не мечтая о несбыточном. Сохранил бы себя для нескорой естественной кончины. Большинство так и делает, а что брюжит, так отчего бы не побрюжать. И лягушки ведь зачем-то квакают. Человеку только дай обругать мирок, в котором он живет, не смея высунуть нос наружу. И уж с особым удовольствием он поглумится над беспокойными одиночками, у которых шило в одном месте. «Куда ты навылился, олух царя небесного?» «Сиди, вынь шило, делай как мы». «Что, не желаешь? Больно умный, да?» Человек, завислив к чужому успеху, тем охотнее он осмеет чужой неуспех. Успех пришел, частный, зато крайне своевременный. И некому было бормотать в досаде, дуракам везет. Пуст был оазис. Велик, но безлюден. Со стороны он напоминал тропический остров, затерянный в океане. Маленький рай для избранных счастливцев. Такого количества деревьев Фома не видел даже во владениях короля. Преобладали пальмы. Густая трава выросла по пояс. Совершенно земная трава, не как попавшая сюда, но чувствующая себя, по-видимому, прекрасно. Целых три родника орошали склоны котловины а из озера в ее середине, ласкового журча, бил веселый фонтанчик. Упасть в озеро и пить, пить без конца. Не свирепо дозируемые протухшие остатки в мутной бутылке. Сколько угодно чистой, прохладной воды. Слаще меда. Вкуснее всего, что бывает на свете. Желание свободы, власти и любви. Ненадолго, но желание. С едой дело обстояло хуже, но в целом приемлемо. Одна из пальм была финиковой. На краю котловины Фома нашел инжир, недозрелый и враждебный желудку, но терпимый, если не обжираться. Незнакомого вида деревья давали съедобные плоды со странным, но приятным вкусом. Наконец, здесь, как и повсеместно, обитали гигантские многоножки. Правда, охотиться на них мешала трава. Фома отстреливал членистоногих на границе оазиса. До чего же хорошо полулежать у весело потрескивающего костерка, Дожидаясь готовности супа, что булькает в закопченной кастрюле на таганке и дразнит запахами. Рай, да и только можно позволить себе лениться, сколько влезет. Охота, сбор дров и плодов, варенье пищи. Разве это работа одно удовольствие. А дров столько, что на ум не приходят мысли об экономии. Жги просто так: Щурься на огонь, воображай, будто видишь в изменчивом пламени танец огненной саламандры. Вздрагивай, когда с сердитым треском отскочит от полена уголёк. Наслаждайся. Никакой опасности. Бери, что хочешь. Выбор ограничен, но не будь привередой. Небесной манны от экспериментатора ты всё равно не дождёшься. Так что уж будь любезен пользоваться тем, что есть. Цени то, чем обладаешь, и подумай, многим ли доставалось такое счастье. Хуторяне вечно в работе, как навозные жуки. У феодалов жизнь поинтереснее, но и они горбатятся за свой хлеб. Учти, тебе здорово повезло и не даром. Ты сам пришел к своему везению. Ты заслужил его. Я не подозревала, что на свете бывают такие волшебные места. В первый же день заявила Оксана. На этом свете, — сделал ударение Фома. Все может быть. Подумал и добавил. Да и на том тоже, только реже. На каком это том? Ну, на земле. Вечно ты все испортишь. — расстроилась Оксана. — А я вот думала, что мы как раз на земле. В стороне невысоко над грунтом, противно извиваясь, проплыл воздушный удав бледно-лилового цвета. Почуяв границу оазиса, передёрнулся и потёк прочь. Никакое это было не животное в привычном смысле, а так, а одна из редких и не самых опасных ловушек плоскости. Просто-напросто длинная струя ядовитого газа, ни в какую не желающая смешиваться с атмосферой, и гонимая не ветром, а исключительно своей прихотью. Не становись у нее на дороге, и все дела. Бывают, к сожалению, удавы малозаметные, особенно ночью. Влип, вдохнул гадости, пропал. Удав вмиг задушит. Были прецеденты. «Прости», — сказал Фома, кося глазом на удава, «но мы не на земле. Мечтать вредно. Мечтать или плоской страны, или поздно подловит и убьет. Уж лучше я тебе настроение испорчу». «Уже испортил». На здоровье. А это. Фома обвел рукой зеленеющие великолепие. Пустой оазис. Вот и все. Как у тебя все просто, поморщилась Оксана. Пустой оазис. Для тебя это трава, эти деревья, всего лишь пустой оазис. Сейчас еще начнешь прикидывать, почему он пустой. Это как раз не трудно. Он изолированный, находится вдалеке от других, раз. Ясно, что поблизости нет точек выброса. Два. Новички не имеют шансов попасть сюда, феодалам невыгодно делать такой крюк, а бродяги вроде нас суть редкое исключение из правила. Допускаю, что здесь еще не ступала нога человека. Вот я и говорю, все ты объяснишь, все растолкуешь. Скучно с тобой, учебник ты ходячий. Смотри, какой фонтанчик, разве не прелесть? Мечта бедуина, — лениво отозвался Фома. Наверное, только жителям пустынь могла прийти в голову мысль поливать водой воду. От скудости всегда тянет на излишество. А потом уже пошла мода на фонтаны и у других народов. Ты еще скажи, что дурные примеры заразительны. Фома ничего не ответил и попросту уснул. снились фонтаны. Один вдруг напрягся, зашипел, неправдоподобно и дико раздул похожий на бронспойт наконечник и выстрелил в небо толстой шлепогубой рыбой. Сон понравился.